анастасия сиолана сидеть хороший босс пролог не так я представляла свою свадьбу где белое платье с вышивкой где оркестр зал полный гостей и свадебный торт где выкупы, красивая съемка где загс и роспись где черт побери мой белый украшенный лимузин а челки и подвязка всего этого не было Был только ненавистный всему миру босс справа от меня и туча счастливых, готовых расплакаться от счастья глаз. Этот миг радости освобождения от тиранов сия фермы не мог перебить даже наш ужасный облик молодоженов. Коса растрепалась, юбка-карандаш разошлась сзади по шву аж до самых ягодиц, блузка потеряла свои три законных пуговицы и приоткрыла гораздо больше, чем позволено в приличном обществе. Бюстгальтер улетел под стол, возможно, в окно, и теперь отсутствовал, как и левые туфли. Ярко-красная помада закономерно эмигрировала с губ на подбородок, причем не мой. А гелевый надломанный утром ноготь, который я так и не успела донести до мастера, живописно торчал над духом моего босса в блондинистой дорогущей укладке и переливался всеми оттенками красного. К слову, шея мужчины отлично демонстрировала, что мой бедный коготок не сдался без боя, а щедро исполосовал загривок и кадык высокомерного начальника, прежде чем пасть смертью храбрых. Жених мало чем отличался от меня. Губа прокушена, молния ширинки вырвана с мясом, одна манжета свисает унылой тряпочкой с рваными краями, вторая потеряла запонку с сапфиром, а серьга из кровоточащего уха исчезла. К слову, пуговицу его рубашки не осталось совсем, и на этот счет я злорадствовала, но только внутри, ибо боялась открыть рот и потерять серьгу. Да-да, его драгоценность, из-за которой начался весь сэрбор, до сих пор была у меня во рту. Ну и странные парные татуировки на запястьях не добавляли ясности ситуации. Каким образом они вообще появились на нас, хоть убей, не вспомню, но кожу жгло от них, как от прикосновения раскаленного железа. Вот в таком шикарном и, не побоюсь этого слова, убойном виде мы и предстали перед всем офисом. Было очень непредусмотрительно выскочить в коридор из кабинета босса сразу после свадьбы, но хорошие мысли всегда приходят постфактум. «Желаем счастливой семейной жизни!» — кричали сотрудники фирмы, выстроившись с двух сторон и сформировав живой коридор прямо к выходу из офисного здания. «Счастье! Счастье молодым!» Это Саша из бухгалтерии щедро осыпал нас наспех разрезанными на мелкие кусочки визитками фирмы. Даже шредером не воспользовался, вручную резал от счастья. Это было видно по кривым краям картинок и остаткам бумаги на его острых, как лезвие когтях. Мишура из визиток так себе, но без праздника сотрудники не могли. Они ведь только что избавились от самого требовательного, строгого и пугающего до да мурашек босса. «И не спешите возвращаться, у нас все схвачено!» Лиза из группы секретарей-референтов демонстративно согнула руку в локте и сжала кулак. Это она так желала моему нежданному мужу крепкого и долгого мужского здоровья. Учитывая, что ее все называли Суккубом, в шутку, как я думала, не удивлюсь, если сила на боссу все же прибавила. «Совет да любовь!» – отплясывала лизгинку Азалия Герштан. «Наш адвокат дьявола, то бишь босса». Короткие черные рожки весьма интригующе торчали из-под ее пышных кудрей. Мучениям демоницы пришел конец. Она бы и на столе все это исполнила, но все еще побаивалась новоиспеченного жениха. «И побольше бессонных ночей!» Кричал Денис, вице-президент компании, подталкивая меня и своего начальника к выходу волосатыми лапами. А вокруг летали договоры, записные книжки, стикеры всех цветов и даже степлер. Все это непонятным образом кружилось в воздухе, не касаясь земли. Технику пожалели, хоть Костик из курьеров и разбил от счастья вечно глючевший посттерминал. Я в растерянности посмотрела на своего уже две минуты как мужа, и на меня нахлынула паника. «Женаты? Я замужем за самым жестоким и бесчувственным боссом на свете? Да он даже имени моего не может запомнить. Какой к черту муж? И почему меня окружают существа из страшилок? Как же все так обернулось?»